Пилог. Наставник, которого когда-то называли пилотом, взглянул на притихших парней и девушек, сидящих в на креслах капсулы. Итак, ученики, ваш курс образования закончен. Завтра вы выйдете на свою первую самостоятельную большую охоту, вернётесь с неё уже совершеннолетними. Ученики с нетерпением ждали, кого назначат на главные роли в предстоящей охоте. Наставник не торопился это сказать. Вы знаете основные тактики охоты, вы тренировались, вы видели учебные фильмы, Сейчас я хочу показать вам историческую видеозапись первой встречи человека и тербозавра. Она произошла прямо около капсулы в зоне видимости её обзорных камер. На главном экране пошло видео. Ящер бродящий по лагерю, неоклюжи сделанные очаги, брошенные в беспорядке вещи. Выбегает человек с копьём. Колет ящера в зад, под задраный хвост. Ящер резко разворачивается, человек неловко отпрыгивает, потом подхватывается и бежит. Обратите внимание. Люди ещё не знали, что крупные двуногие умеют крутить фуэте. Человек убегает от ящера, тот разгоняется, человек меняет направление. Кажется, что хищник вот-вот его поймает, но каждый раз человеку удаётся улизнуть в последний момент. Действием человека управляет Искин, имплантированный в его тело. Он наблюдает за происходящим со стороны через камеры и даёт команды по тому, человек вовремя уходит от атаки ящера, пояснил наставник. В кадре появляется ещё один человек девушка. Она с копьём застывает за кустом. Путь бегуна проходит мимо неё, и в нужный момент она подрубает ногу ящера. Дальше ещё один удар по ноге. Хищник теряет подвижность. Люди расслабляются. Девушка притаскивает ещё одно копьё и тяжёлую колотушку. Тербозавр, припадая на ногу, уходит в закат. За ним, обнявшись, уходят парень и девушка с копьями и огромным деревянным молотком на плече. Два человека спокойно пошли добивать самого страшного хищника планеты. И чем всё закончилось? выкрикнул кто-то с задних рядов. Череп этого торбозавра лежит в нашем музее, под ним табличка: "Первый торбозавр, убитый людьми", рядом с черепом первого убитого дракона. Так эта парочка Олег I и Первая Фёдорова? догадался кто-то. А зачем им молоток? удивилась одна из учениц. Люди еще не умели обрабатывать металлы и были вооружены рогатиной с наконечником из рога носорога. Ее тяжело затолкать в тело ящера. На нужную глубину. Вот они колотушкой забивали. Дайте мне это развидеть, простонало Яна Федорова. Моя порабабка забивала в живого тирбозавра рогатину молотком. А наш прадед вообще отморозок. Зачем он ящера в зад колол? Олег первый горелкин имел трех жены из первого поколения и одну из второго. У него родилось восемнадцать детей, которые тоже целебатом не страдали, так что назвать его наш прадед могли все ученики этого класса. Для постороннего зрителя отморозок от героя обычно отличается тем, что герой смог выжить и довести свой подвиг до полезного результата. Именно поэтому мы помним Олега первого, а не тех, кто погиб, совершив ошибки. Ученики выглядели удивленными и слегка разочарованными. Увиденное. не соответствовало героическим легендам о первых. Оказалось слишком обыденным. Вам действия людей на видео кажутся неуклюжим. В учебных фильмах всё делается гораздо красивее, быстрее, проще, безопаснее, но именно благодаря первым успехам ваших предков вы теперь точно знаете, как эффективно убивать любого противника. И вам не придётся забивать деревянным молотом копьё с роговым наконечником, потому что для вас сделали кованные пики. Наставник сделал короткую паузу и объявил: "А теперь самое интересное распределение ролей во время большой охоты". Слушатели замерли. "Во время охоты на тарбазавра бегунном назначен Олег V Фёдоров. Подсекающими Иван Кабза и Юрий Светлякин. Добивающим Сергей V Тягин. При охоте на ленивца подсекающий Олег V Фёдоров, задний подсекающий Юрий Светлякин. добивающий Сергей Пятый Тягин, остальные загонщики и помощники. Девушки стали шумно поздравлять лидеров. Парень, сидящий в задних рядах, насупился. Опять главные роли отдали представителям наследных линий. Ну ничего, он тоже себя проявит. Пусть все бегают за динозаврами, скопиями, а он научится делать пороховые ружья или приручит броненосцев, чтобы те грузы таскали, или найдёт злаковые растения и станет их выращивать. Мир большой. Интересных дел ему хватит.